Фернанду не трогали волнение этих дней. Она порвала все связи с внешним миром после страшной ссоры с мужем из-за того, что распорядилась судьбой Мэмэ, -Мэ, ничего ему не сказав. аурелиано II готов был вернуть дочь с помощью полиции, если потребуется. Но Фернанда предъявила ему бумаги, в которых подтверждалось, что та приняла монашество по доброй воле. Мэмэ -Мэ действительно подписала их уже будучи по ту сторону железной решетки, и сделала это с тем же холодным равнодушием, с каким дала себя увести. В одну знойную среду в дверь дома постучала старая монашенка с корзинкой в руке. Впустив ее, Санта-София де ле Пьедат подумала, что кто-то прислал подарок и хотела взять корзинку, прикрытую красивым кружевным платком. Но монахиня не отдала ей ношу поскольку ей было велено вручить корзинку лично и под большим секретом Донье фернанде Дель Карпио де Буэндия. Это был сын Меме. Бывший духовный пастырь Фернандо писал ей, что младенец родился два месяца тому назад и что они позволили себе окрестить его именем Аурелиана в честь деда, ибо его мать рта не раскрыла, чтобы выразить свою волю. Вся душа у Фернанды перевернулась от такого издевательства судьбы. Но ей удалось справиться со своими чувствами и даже улыбнуться монахине. Новому Аурелиана минул год, когда напряженная обстановка в городе вдруг разрядилась. Хосе Аркадио II и другие профсоюзные выжаки, находившиеся до той поры в подполье, К концу недели ни с того ни с сего объявились в поселках на банановых плантациях и стали подбивать людей на демонстрации. Размах забастовки был огромен. Работы на плантациях заглохли, бананы гнили на кустах, и составы по 120 вагонов томились в тупиках. Из поселков в город повалили праздные забастовщики. Турецкая улица переживала семь суббот на неделе, Бильярдное отель «Хакоп» не закрывалось по 24 часа в сутки. Там был Хосе Аркадио II как раз в тот день, когда сообщили, что армия получила приказ восстановить порядок. Тогда он вышел на улицу и увидел их. Это были три полка, чей мерный топот под бой барабанов сотрясал землю. Дыхание многоголового дракона застилало смрадными испарениями лучезарный полдень. Они были приземисты, крепки, свирепы. Они потели лошадиным потом и пахли мездрой, подсушенной на солнце, и была в них молчаливая и каменная неустрашимость людей высокогорья. Урсула слышала их марш на своем ложе во тьме и со страхом подняла руку, сложив два пальца крестом санта софия де ла Пьедат, замерла на мгновение, склонившись над вышитой скатертью, которую гладила, и подумала о своем сыне, Хосе Аркадио II. А тот, застыв, стоял в дверях отеля Хакоп и смотрел вслед последнему солдату. Закон о чрезвычайном положении отводил армии роль посредника в споре, но никакой попытки примирить стороны сделано не было. После того, как солдаты покрасовались в Макондо, они отставили винтовки в стороны и принялись срезать и грузить бананы, отправлять поезда. Рабочие, готовые было выжидать, отступили в горы со своими мачете и повели борьбу око за око, зуб за зуб. Они поджигали усадьбы и конторы, разрушали железнодорожное полотно, чтобы мешать движению составов, которые стали пролагать себе путь пулеметными очередями, срезали телефонные и телеграфные провода, а рассительные каналы окрасились кровью. Сеньор Браун, который был жив и здоров и отсиживался в электрифицированном курятнике, был вывезен из Макондо со всей своей семьей и с домочадцами своих соотечественников под охраной военных в более надежное место». Конфликт грозил перерасти в кровавую гражданскую войну, скорее бойню, когда власти обратились к рабочим с призывом всем вернуться в Макондо. Из призыва люди поняли, что глава гражданской и военной власти провинции прибудет сюда в следующую пятницу и уладит конфликт.